Глава 15 Наблюдатель Титул глав великих и малых домов империи Юнитума во времена Таргина Великого и первых императоров династии Громовых. Они наблюдали, как выполняются законы империи и подчинялись непосредственно главе государства, который называл себя Верховным Наблюдателем. При императоре Константине Громове титул был упразднен – А великие и малые дома начали терять былое влияние. Имперская энциклопедия, новое издание 870 -го года. Музыка заиграла громче, со всех сторон возобновились разговоры, а император Громов и его подозрительная невеста, которая почти не вмешивалась в разговор, больше здесь не показывались. С ними ушла часть свиты, но немалая часть офицеров, включая моего родственника адмирала и других, остались, и большинство из них принялось пьянствовать. Но здесь не было командующего крепостью, он был трезвенником, а также имперского генерала Регварда, который мелькнул в дверях и сразу скрылся. Тот наверняка строил какие-то планы, как закончить затянувшуюся кампанию и сложный штурм города. Хотя мне надо поговорить и с ним». Я посмотрел на стол и почувствовал, что очень уж хочу есть. А шар в голове будто снова окреп. Чувствовал следы таргина и его силы, хотя и небольшие. Ведь кто-то из небожителей может вернуться. Но вот третья душа так и не показывает себя. Есть ли она вообще? Должна быть, раз дух ее видел, и я сам ее чувствовал. «Присаживайтесь сюда, господин майор». Один из неприметных слуг тут же показал мне свободное место за столом и пододвинул стул. Императорский прием не солдатская кухня, и угощения тут были на высшем уровне, даже в полевых условиях вдали от дворца. Передо мной стояли серебряные блюда с тонко нарезанной говядиной в винном соусе, запеченная утка с яблоками и свежий хлеб с хрустящей корочкой. В хрустальных вазах лежал виноград, груши и разные ягоды. Еще было вино в графинах, красное и белое. «Разрешите расположиться с вами?» Рядом со мной встал высокий светловолосый майор в черной форме офицеров штаба. Это мой знакомый Станислав Варга, предельно вежливый, держащийся так, будто никакой раны нет, хотя лоб по-прежнему перевязан, а его левая рука висела в перевязи. С ним я и хотел поговорить в числе первых, а он заметил мой взгляд и подошел. «Конечно, майор» произнес я. «Благодарю», — очень вежливо сказал Варга. «По правде, я пришел сюда только когда узнал, что награждают вас, а так не хожу сюда без повода. Поздравляю с новым званием!» «Благодарю». Варга — один из самых известных родов Севера, и майор ведет себя совсем не так, как другие, он очень вежливый. Даже к солдатам обращался на «вы». Майор сел рядом со мной и взял салфетку с тарелки. «В госпиталь так и не отправились?» – спросил я. «Пока некогда. Генерал просил остаться и передать дела, да и я привык работать. Ну и можно немного ошарашить местных штабных офицеров своим видом». Он улыбнулся. «Они тараны -то только в кино видели. Привыкли, что там солдаты падают молча в героических позах, а не вопят, когда осколок разрывает брюхо». Мрачно сказал майор, глядя перед собой с застывшим взглядом, и тут же добавил. «Извините, о таком не говорят за столом. Просто впечатления сильные. Все же это был мой второй бой, и я еще не привык». «Понимаю, хотя я думал, что вы ветеран». Я пододвинул к себе рыбу под белым соусом, от которой шел пар. По привычке хотелось достать из кармана свою ложку, завернутую в салфетку. Но я удержался, ведь помнил, где находился. Да и на столе лежали приборы, серебряные, с гербами, а я еще с академии помнил, как ими пользоваться. Этикет у нас учили очень тщательно. А мне в первом бою казалось, что все молчат. Признался я, начиная есть. Просто бежали всей толпой, а люди вокруг падали и не вставали. Только потом понял, что не слышал крики, будто слух выключился. «А где это было?» — поинтересовался Варга. «На острове Калиента, когда только приехал. Меня тогда зачислили в штабные офицеры и отправили для связи в РВС» а там пришлось атаковать местных сепаратистов. Потом вдруг позвали в десант. «Понял. Рыба оказалась хороша. Утка, которую я начал есть следующей, еще лучше. А хлеб и правда свежий, только недавно из печи. После нескольких дней сухпайков, консервов и прочего, что удавалось найти в разрушенном городе, такая кухня казалась еще вкуснее». «Слышал вашу перепалку с Климовым?» — сказал майор. «Хорошо вышло. Адмирал все же упрямый, а вы его переспорили». «С кем он сейчас говорит?» — спросил я. Рыжий адмирал оставался в помещении. Они отошли в угол с другим человеком, пузатым мужчиной в серой форме. Тот вспотел, волосы блестели, на висках была видна седина. «Генерал Владимир Загорский», — тут же сказал Варга. «Если так подумать, мы здесь все родственники. Он тоже». «Правда, родственных отношений у нас почти нигде нет, но что поделать?» «Это тот, кто брал дворец», — вспомнил я. «И едва взял». «Да, император был этим очень недоволен, поэтому демонстративно отсадил его подальше, зато позвал к себе адмирала. Это серьезный скачок влияния для Климова». Он над ним шутил, — сказал я, — и подначивал. «Да». Варга посмотрел на меня внимательнее. «Вы верно подметили, майор. Но даже такое внимание дорогого стоит, ведь молчание намного хуже. Здесь все не так, как у нас принято. Сам никак не привыкну». «Вы тоже из старой семьи», — напомнил я. «Очень известный». «Сейчас это имеет мало значения. Хотя с моей стороны, да, немного некорректно это говорить, ведь моя фамилия открывает многие двери. Во Грани пару сотен лет войны отправлялись с бой с криками Варга». Он чуть улыбнулся. А мы шли впереди них, и люди это помнят. Я продолжил есть, но заметил, что оба высших офицера, генерал Загорский и адмирал Климов, иногда посматривали в мою сторону. Понятно, почему я привлекал их внимание. Крыс говорил, что они оба участвуют в другом заговоре. А тут император внезапно назначил новую охрану, которая им не подчиняется, и все их планы становятся сложнее. Хотя это могло быть провокацией со стороны Громова, чтобы вынудить заговорщиков действовать быстрее, чего он ждал. Сейчас генерал с адмиралом удивлены, но потом, думаю, будут подходить ко мне и сманивать к себе. Климов уж точно будет говорить, что пора вернуться в семью, даже забудет про свой гонор. Еще и пригласит к себе домой в гости. Да, не военные, и оба явно против того, что император заигрывает с дискремом, но лучше ли они, чем он? Вспоминая эту историю со штурмом дворца, я в этом сомневался. «А что скажете насчет офицеров из дискрема?» – спросил я. «Между нами, Дмитрий, можно звать вас по имени?» – уточнил он. Я кивнул. «Между нами им тут не место, и мое мнение разделяют многие. И если бы не эти гости, за императором пошли бы все, без исключения, не обращая внимания на любые слухи». «Но эти советники, а еще его невеста, делают только хуже». Варга скривился. «Я немного выпил, Дмитрий, поэтому лучше промолчу, чтобы не сказать того, о чем пожалею». Но его мнение о происходящем, а также мнение других из его круга общения считывалось отлично. Он плеснул немного вина в бокалы. «Много нельзя», — сказал он. Генерал Регвард просил ему помочь с одним вопросом, так что пойду туда. Был рад разговору, Дмитрий. Кое-что он мне прояснил из настроений высшего света. Много кто недоволен заигрыванием императора с давним врагом, и, похоже, никого не устраивала невеста Анна из другого государства. А я вот влип в дворцовые интриги по самые уши. И много кто теперь захочет со мной познакомиться и как-то использовать, а пока только присматриваются. Так что мне надо не сгинуть в этом потоке и разобраться, почему меня сюда затащили. По крайней мере, майора Варга я видел в бою, а там людей видишь такими, какие они есть. Есть хоть кто-то, кому можно доверять, но сам он держится от всего этого подальше. «Несколько человек из присутствующих, в основном гражданские чиновники, подходили ко мне здороваться, одинаково льстили и поздравляли с наградой, но я не видел в их глазах искренности. Просто со мной говорил император, а это поднимает статус при дворе, вот и говорят». Но не все были такие. Я дойдал утку, когда ко мне подсел сухой усатый подполковник в черном парадном мундире имперской армии. Левый глаз у него совсем белый, слепой, вокруг него видны ожоги на петлицах у него значки в виде двух старинных пушек скрещенных друг с другом это офицер артиллерии и похоже один из немногих здесь кто участвовал в боях мы с вами не знакомы майор климов подполковник вильгельм крюгер командир второй артиллерийской батареи крепости представился он с резким рваным акцентом жители калуросы хотел с вами поговорить присаживайтесь «О чем?» От него несло коньяком, но сильно пьяным он не был. Подполковник с шумом выдвинул стул и сел, наклонившись ко мне. «Я хотел поговорить прямо, а не отпираться». Крюгер внимательно посмотрел на меня и вдруг опустил глаза. «Это не наша вина, что нам передали те координаты. А сверху нам не видно, куда мы стреляем. Поэтому мы стреляем, куда нам приказано». «Я понимаю. Это вы нас обстреливали?» догадался я. Все три дня. «Да, пришел сказать, как есть. Сидеть и делать вид, что ничего не было у нас не принято. Мы говорим на чистоту всегда, если кто-то пострадал от нас. Так правильно». Взгляд мутноватый, но язык не заплетался, говорил он с мрачным видом. «Бывает всякое, особенно когда такой бардак со связью и шпионами, и это не наш умысел, что так вышло». «Но прятать голову в песок я не собираюсь, у нас так не принято», снова повторил он. «Мы всегда говорим прямо и не прячемся, тем более вы наши соседи». «Я понимаю, все понимают, но бойцы точно не были рады происходящему». «Я знаю, это не первый такой разговор. Если есть списки тех, кто погиб и пострадал от обстрела, пришлите мне», попросил он. «Я человек не бедный, смогу чем-нибудь помочь» и наводчики скинутся между собой, и с живыми поделимся чем-нибудь, так правильно. «Раз пришли, то договоримся», — сказал я. «Я ценю, что вы это сказали. Нам еще долго работать под вашим прикрытием, но нужен какой-то канал связи между нами». «Это небезопасно, майор». «Личный канал, подполковник. Чтобы вы поверили, что говорю я, а не враг. Чтобы вы поняли, кому верить, а кому нет». «Хм...» «А это мы придумаем, и другим батареям подскажу». Он оживился. «Ладно, если там внизу появятся враги, зовите нас, превратим их в пепел». Артиллерист ушел. Но и правда, хорошо, что подошел и сказал прямо, это многое о нем говорит. Их вины нет, но он поступил честно. «Пока я остался один, и у меня появилось время подумать». «Конечно, заговорщики из императорской охранки скоро снова ко мне придут, раз я их не выдал. Только зачем они мне нужны, если сами не владеют ситуацией полностью? Даже не знаю, что император небожитель». Но с другой стороны, крыс говорил правильно. «Без поддержки ты никто. Одного сожрут, и силы не помогут». Верного ответа на эти вопросы нет. Но и ответственность за все целиком моя, раз всю картину знаю только я один. «А враг уже в крепости и празднует, а когда узнает все секреты, то нападет, и в этот раз всеми силами, ведь мы для него угроза». И это не пустые слова. Я учился в Академии Дискрема, знаю, как там говорят. Там жителей Юнитума называли невероятным противником, а говорили просто «наши враги». Они готовятся к войне. И хорошо, что я воюю за эту сторону, а не за ту». Впрочем, я никогда не хотел воевать за дискрем против Юнитума, даже когда учился. Просто там выбора не было для сироты после приюта. Или армия, или грузчиком в порт, или в бандиты. А когда меня пригласили в консульство Юнитума и вручили приглашение, я даже не сомневался, что делать, и согласился приехать сюда сразу. Потому что всегда тянуло именно сюда. А сейчас я даже не знал, правда ли я потомок Климова, Может, я кто-то другой, кому дали удобные документы, чтобы не было вопросов? Одно понимаю точно. Все слишком сложно, чтобы рубить с плеча прямо сейчас. Нужна разведка, нужны контакты и союзники. Ведь я на войне, а идти куда-то без разведки — это смерть. Я уже доел свою порцию, когда ко мне вдруг подсел офицер-инспектор Кеннет и сразу разлил вина. Кеннет, судя по раскрасневшемуся и довольному лицу, уже успел заправиться. «Вот и вы, майор! Поздравляю с наградой и новым званием!» «Благодарю, инспектор Кеннет. Зовите меня Брюс!» — сказал он. «У нас всех мужчин в роду так зовут. Я же из Норландии!» «Будет непривычно», — признался я. «Тогда как удобно!» — Кеннет огляделся. «Но можно на «ты».» «Вообще, даже не думал об этом раньше, но после боев вот это все...» Он показал рукой на зал. Сильно бросается в глаза. Слишком сильный контраст. Хотя, знаешь, лучше праздники, чем внизу в этой грязи. Бррр, я целый час в ванне лежал, чтобы ее смыть. И то ногти черные слишком въелось. Он снова потянулся к графину и налил почти полные бокалы. До краев. «Ты же боевой инспектор», — сказал я. «Таких мало». «На самом деле, я больше люблю спокойствие. Но между нами, Дмитрий, я бы вообще ушел в отставку. Да вот на гражданке особо нечем будет заняться. Хотя мог бы сниматься в кино», — Кеннет усмехнулся. «Или пойти в политику». «Хочется же туда лезть», — проговорил я, хмыкнув. «Ну да, не зря же говорят, что в империи пять бед. Это размеры, бюрократия, а кроме того, коррупция, коррупция и еще раз коррупция», — перечислил он со смехом. «Пять бед, майор!» «Кстати, инспектор посмотрел на меня. Слышал, у вас в батальоне освободилась вакансия офицера-инспектора?» «Это так. А что, хочешь в десант?» «Ну, так-то я был приписан к Хитланду, но в последнее время эту дивизию кидают по всей стране, и мне надоело мотаться по гарнизонам. А у вас тут крепость, подвижный дом. Если вы куда-то перемещаетесь, то только на крепости. Там же будет своя каюта?» Будет удобно, если ее закрепят за мной. Оставлю там свои вещички. Найдем. Я кивнул. У меня возражений нет. Да и мы вроде бы хорошо сработались. Так и есть. Тогда пишу рапорт с утра и прошу о переводе. И вот это можно обмыть. Он снова налил вина и пододвинул к себе тарелки с закусками. Там лежала порезанная тонкими пластинками дичь, сыры разных видов, икра в серебряных чашечках и паштеты разных видов. «А у меня уже есть работа для инспектора. Я достал бумажку из кармана. Если не пугает». «Что именно?» спросил он с набитым ртом. «У меня в батальоне около 30 человек пропали без вести, а во втором батальоне вообще больше 50. Скорее всего, большая часть погибла, но кто-то из них мог попасть в плен и лежит где-то неопознанным». «Так бывает часто». Он кивнул. «Вот и надо понять, кто где, и вытащить как можно больше о них». А выяснять все это нам, офицерам, долго, много мороки. Надо найти всех. А если кто-то мертв, надо сразу сообщить родным и в канцелярию, чтобы назначили выплаты. А тебе это проще, чем мне. От инспекторов бюрократы не отмахнутся». «У меня есть знакомые?» Он оживился. «Задействую, никуда не денутся. Давай список. Это же мои должностные обязанности». Я передал ему третью копию, и Кеннет бережно ее свернул. «Думаю, в город в ближайшее время не вернемся», — сказал он задумчивым голосом. «Его обложили со всех сторон. Осталось добить инфов». «Тогда они уйдут в пустыню, а туда техника не доберется». «Война в пустыне, знаешь, дело долго. Может, лет сто длится, но не особо интенсивно. А город будут отстраивать. Ему сильно досталось». Он нагнулся ближе и захихикал. «Уже порядком выпил, и по нему это видно». Очень повеселел и мало напоминал строгого инспектора. Но зато выглядел открытым, что в бою, что сейчас. «И между нами, Дима», — прошептал Кеннет. «Наши хотели объявить сегодня в местных новостях, что город совсем не пострадал в ходе боев. Вот только не вышло. Выяснилось, что крепость случайно разбомбила типографию и телестудию». «А вы же меня не провоцируйте офицер-инспектор?» — спросил я официальным тоном. «А то, если я засмеюсь, вы еще обвините меня в политической незрелости и неблагодежности». Он недоуменно посмотрел на меня, но я засмеялся, и он тоже захохотал. На него даже начали коситься. «У меня есть хорошие каюты на палубе», — сказал я. «Выделю вам отдельную». «Больше во мне и не надо». На этом договорились, и я пошел к себе. Здесь делать было больше нечего, оставшиеся на приеме уже просто пили. Тем более все важные ушли, а генерал Регвард так и не появился. «Я бы предложил обмыть звание», — объявил Беннет, когда я вошел в нашу десантную кают-компанию. «Когда будет больше народа», — сказал я, — «тогда и будем обмывать». Кают-компания у нас была тесная, и раньше офицеры всегда сидели друг другу в притирку. А сейчас здесь были только я, Беннетт, да еще пара лейтенантов. И все. Всем даже стало не по себе, насколько здесь теперь просторно, и разошлись все быстро. Я и сам не хотел задерживаться. Надо проверить, что и как в батальоне. Солдаты должны уже спать. На крепости во время боевого вылета поддерживают очень строгую дисциплину. Впрочем, раньше и офицерам не дозволялось так пить. А тут как с цепи сорвались. «Вся армия идет куда-то не туда». Но уйти не успел, ведь в кают-компанию десанта вдруг зашел один человек. Вот здесь я его увидеть не ожидал, еще и без охраны. Даже как-то обошел дежурного, кто должен был следить в коридоре. Высокий крепкий пожилой мужчина в черной парадной форме смотрел на меня, держа фуражку в руках. Он лысый, усы седые, но выглядел бодро. Взгляд насмешливый, но цепкий, и сразу привлекает внимание. Ведь один глаз у него карий, другой зеленый. Их фамильная черта. Много у кого из их семьи глаза разного цвета. Это имперский генерал Конрад Регвард. Тот самый, с которым мы говорили по радиосвязи, когда я вернулся с вылазки. Он пришел один. С ним я тоже хотел поговорить сегодня, но не застал его на празднике. «Господин генерал?» Обратился я к нему. «Вольно, майор Климов!» — отозвался Регвард и махнул рукой. «Поздравляю с назначением!» Он был чем-то встревожен. «И пока вы не прогремели во весь свой молодецкий голос служу империи, будя солдат, мне бы хотелось с вами пошептаться с глазу на глаз». Он вцепился мне в плечо. «Не откажите старику!» Смотрел он на меня с намеком. Явно что-то хотел от меня. «Разумеется, господин генерал». Должно быть, он хочет обсудить какие-то детали про шпиона, о котором я выяснил. Тот самый медведь, о котором говорил захваченный пустынник, еще не найден. На самом деле удивлен я не сильно. Хоть Регвард и главнокомандующий, у него было много необычных привычек. Он мог внезапно заявиться в отдаленной части на краю страны, где его не ждали, и устроить там проверку, начать внезапный маневр или неожиданную атаку, или наоборот отступить, чтобы потом резко выбить врага с другого направления, а затем и вернуть утраченное. Он сторонник мобильной войны, глухую оборону ненавидел, а логистов и транспортников доводил до истерик, требуя от них работать в его темпе. При этом уважал офицеров и ценил простых солдат, но не опускался с ними до фальшивого панибратства. Его замыслы понимали редко, но все же верили, ведь просто так он ничего не придумывал. Хотя с возрастом генерал стал осторожнее, но порой был способен что-нибудь придумать такое, чего враг не ждал. Он из старой гвардии командиров времен императора Константина, деда Алексея. Таких больше не делают, как говорится. И жаль, что некоторые его решения отменяются по политическим причинам, да и его самого, говорят, хотят отправить в отставку. А так бы уже давно победили, но ну или не потеряли бы столь многих. Но все равно меня не покидало чувство неправильности. Он тоже участвует в заговоре? Это было бы перебором. Или это какой-то очередной его план, рискованный, но который может привести к успеху в войне. Надо выслушать в любом случае. «Мы ненадолго, майор. Есть тут у меня одно место», тихо сказал генерал, так и держа меня за плечо, будто опасался, что я убегу. «Поговорим о делах ваших молодых». «И о женщинах?» — спросил я, зная его характер, что он иногда любит пошутить и не начнет злиться. «Это первым делом, майор, но только после работы». Идти вслед за ним пришлось далеко. Мы даже добрались до лифта, который почему-то никто не охранял, и поднялись на еще один уровень. Я даже оружие держал наготове потому что все стало совсем уж неправильным. Генерал привел меня в штаб, но помещение пустовало. Никто не сидел за радиостанциями, вокруг не ходили штабисты, а за огромным столом с картой сидело всего два человека. Один в черном мундире штабиста, с левой рукой в перевязи и перевязанным лбом, второй, уже седой, но подтянутый, в оливковой форме без знаков различия. «Это полковник Дробышев из Императорского разведкорпуса», представил генерал второго офицера. «А майора Варга вы так знаете». «Доброй ночи, господа». Станислав Варга кивнул. «И для чего мы собрались?» — спросил я. «Сейчас объясню». Поверх лежащей на столе карты кто-то расстелил другую меньшего масштаба с пометками от руки. «Это дамба к северу от города. Что-то стряслось, и нужно реагировать быстро. Ее хотят взорвать, но ее же охраняют с первых дней. Сон как рукой сняла, а шар в голове стал сильнее». «Думаю, без способности небожителя не обойтись, ведь Тарген точно не захочет, чтобы я умер. Ведь он умрет тоже, но окончательно». «Значит, враг что-то задумал, и генерал об этом узнал. А к кому обращаться в таких случаях, как не к десанту? Особенно, когда нами командует такой любитель внезапных ударов. Именно таких, посреди ночи, когда мы сами об этом не знаем, а уж враг тем более теряется». «Ситуация на земле аховая», — сказал генерал и навис над столом. «И надо решать все быстро. Вот только есть проблема. Когда я экстренно соберу штаб и подниму всех причастных, об этом узнает тот шпион, который нам гадит, и передаст все генералу Салаху, и момент будет упущен». «Вы его так и не вычислили», — произнес я. «Это не так-то просто, майор, и я не хочу отправлять людей на верную смерть без шанса на победу» поэтому собрал вас. Вы трое в последние дни были в городе, а не на крепости, и от вас утечка и штаба пойти не могла. Предатель был здесь, а не внизу». Всё так плохо?» — спросил Варга с тревогой, глядя на карту. «Если его императорское величество позовет на совет своих союзников...» Он скривился. «Вот тогда, будем говорить, что в этот момент, оказывается, все еще было хорошо...» Потому что генерал Салах еще летом украл у нас три секретные бомбы класса «Вечное пламя». И я об этом узнал только сейчас. Мы с Варга недоуменно переглянулись, не понимая, что это за бомбы. А вот разведчик от неожиданности выронил карандаш, который держал в руках, и приоткрыл рот. «Вы хотите высадить десант?» – догадался я. «Пока враг не использовал эти бомбы?» «Верно, майор. В ночь, во вражеский тыл». «Прямо сейчас, пока я не созвал штаб. Знаю, что ваши люди устали, Дмитрий, но больше некого отправлять. Нет другого десанта под рукой, только ваши бойцы. Вы должны высадиться и прикрыть разведкорпус, пока Салах не взорвал эту хренову дамбу в самый неподходящий момент и не затопил весь город с нашей армией». Регвард ударил кулаком по столу. «Еще и дамба», — пробормотал Варга. «Если не атаковать, все станет хуже». «Не только. Тогда вся наша компания полетит коту под хвост. Вернее, заберется туда еще глубже. А если он еще взорвет бомбу где-нибудь рядом с крепостью, так что выход один — ударить первыми. Прямо сейчас». «Новость тревожная. И генерал говорил на чистоту, раз уж тут только мы. Но это точно не дворцовые интриги. Дело не в Императоре, а в Империи. Ведь война еще идет, и мы можем проиграть». А это нельзя, ведь все эти смерти окажутся напрасными. Так что нам нужно делать именно то, что умеет делать десант. А с моими способностями все может получиться намного лучше и надежнее. Нас ждет работа, ведь если ничего не делать, погибнет намного больше.